У моей мамы есть деревянный красный молоток. Иногда она забирается на лестницу и стучит папу молотком по макушке. Тогда он становится ниже. Бывает, он становится таким маленьким, как я, или даже еще меньше. Тогда он садится рядом со мной на стульчик, и мы разговариваем. Например, так. Как тебе понравилась сегодня молочная каша? Было очень вкусно. Мне тоже. Так-так. А который сейчас час? Половина восьмого. Так-так, это поздно. «Тебе не пора спать?» «Нет, а тебе и мне нет. Вот как». Это очень странные разговоры, но очень приятные. А еще у нас есть щипцы, которыми папа может зажать голову и тянуть сам себя вверх, чтобы стать еще выше, таким высоким, как ему захочется. У меня так никогда не получается. Он тянет и тянет, пока не станет намного, намного выше нас с мамой. «Который час?» — кричит он мне. Он так высоко, что я даже не вижу его голову. «Половина восьмого!» «В постель!» раздается с высоты его голос. «Ладно, и я иду спать. В таких случаях я не люблю говорить нет. Но когда мой папа бывает средней высоты, не слишком маленький, и, ну и не слишком высокий, я могу время от времени сказать ему «нет». «В постель!» «Нет!» «И ничего страшного не происходит!» Но заранее я этого никогда не знаю.